«Это существо наделено самосознанием», — сказал Стинов. «Оно разумно и ищет контактов с нами. От него мы можем получить информацию, которую в противном случае придется добывать самим. Ему может быть известно, остались ли в сфере живые и где их искать. В конце концов, я просто хочу выяснить, с чем мы имеем дело». «Никогда прежде человечество не встречалось с чужеродным разумом». «Ты хочешь сказать, что в сфере обосновались инопланетяне?» «Совершенно серьезно спросил Хук». «Почему именно инопланетяне?» Удивленно посмотрел на него Стинов. «А кто же еще?» — развел руками Хук. «Ты ведь сам говоришь. Чуждый нам разум». «Я могу с уверенностью сказать только то, что до первой встречи со мной это существо никогда прежде не общалось с людьми», — ответил Стинов. «Сам способ мышления, присущий людям, та логика и те образы, которые мы при этом используем, были для него непонятны». «Но только что ты разговаривал с ним», — заметил Тейнер, «что свидетельствует о том, что у него фантастическая способность к обучению. Он освоил язык сам, должно быть, воспользовавшись для этой цели компьютерными базами данных. Почему он не пытался вступить в контакт с другими людьми? Другие просто не могли его понять. Соответственно, и он сам не воспринимал их как партнеров для возможного диалога. кто-нибудь пытался понять или хотя бы представить себе, о чем думает кошка, сидящая в углу и молча таращащая на нас свои зеленые глаза. «Если ты ошибаешься в своих выводах, то это может поставить под удар всю нашу группу», — сказал Тейнер. «Если мы действительно имеем дело с чужим разумом, то кто знает?» даже вообразить что за цели он преследует а может быть он здесь не один вставил осата он один уверенно ответил стинов более того он страшно одинок и страдает от этого им движет в первую очередь жажда общения с равными по интеллекту существами а во вторую спросил хук Об этом он должен сам рассказать. «Быть может, ему тоже нужна помощь?» — робко произнесла Надя. «Не знаю, как насчет этого чужака, но нам сейчас любая помощь не помешает. Это уж точно», — сказал Тейнер. «Я могу идти?» — уже не сомневаясь в ответе, Стинов надел на голову шлем и застегнул под подбородком крепеж. «Я пойду с тобой». — сказал берясь за винтовку Тейнер. — Как бы ты не был уверен в искренности своего нового приятеля, прикрытие тебе не помешает. — Могу пойти и я, — предложил Хук. — Нет, — решительно отказался Тейнер. — Я сам должен, наконец, разобраться в том, что здесь происходит. На самом деле причина принятого им решения была несколько иной. Ему не меньше других хотелось узнать, что представляет собой таинственный незнакомец, в существовании которого безоговорочно был уверен только один Стинов. Но в не меньшей степени его заботило и соблюдение правил безопасности. Тейнер прекрасно видел, что Стинов настолько увлечен историей с таинственным чужаком, что готов был забыть обо всем на свете. И только он обладал достаточным авторитетом и властью, чтобы в случае необходимости удержать Игоря от опрометчивых поступков. Застегнув шлем и одернув куртку, Тейнер подошел к Волкову. «На крайний случай, Толя», — произнес он негромко, «но так, чтобы слышали все». если с нами что-то случится, старшим остаешься ты. Действуй как договаривались волков молча кивнул. Не нравится мне все это, насупившись сказал хук, когда с т и н о в и т е й н е р ушли. А ты можешь сказать, что тебе вообще нравится насмешливо поинтересовался волков. Могу с вызовом глянул на него хук. Джин с тоником. «Ну, это понятно!» — хмыкнул Латимер. Волков сел рядом с Вельтом, готовясь сделать очередную инъекцию. Осата увлеченно осваивал новую электронную игру, которую нашел в шкафу. Надя, сложив руки на коленях и задумчиво опустив голову, тихо сидела в углу. «Странно все это!» ни к кому конкретно не обращаясь, продолжал развивать начатую тему Хук. «Если у человека нет никаких дурных намерений, так с чего бы ему прятаться?» «Так это же не человек», — возразил Латимер, — «а что-то иное. Пойди, разберись, что ему нужно. А может быть, это вовсе никакой не чужак, а просто напрочь свихнувшийся работник корпорации». предположил Хук. Может быть, у него в голове все настолько перемешалось, что Стинов просто не смог узнать в нем человека. «А как насчет телепатии?» оторвавшись от игры, спросил Асата. «Разве псих не может быть телепатом?» стоял на своем Хук. «По крайней мере, мне такая возможность кажется более вероятной, чем появление в сфере пришельца». Кстати, мысль довольно любопытная. Убрав пневмошприц, Волков подсел к столу.